Кассета третья, дорожка четвертая, продолжение страницы 195. Таким образом, российское законодательство исходит из плюралистической модели участия государства в гражданском обороте, когда его представляют несколько различных органов, причем порядок взаимодействия между этими органами и даже некое подобие их иерархичности отсутствует. Страница 196. Примечание первое. можно говорить лишь о наличии некоего «резервного» в кавычках органа государства, который будет нести ответственность тогда, когда ни на кого другого ее нельзя возложить. Речь идет о финансовых органах Министерства финансов Российской Федерации и его органах на местах, которые отвечают от имени казны. Смотрите, например, статью 1071 Гражданского кодекса. Конец примечания. Между тем... Многие правовые системы исходят из манистической модели участия государства в гражданском обороте, когда основным и главным участником гражданско-правовых отношений становится казна ФИСК. Такая правовая конструкция восходит еще к римскому праву. Ценность ее состоит в том, что достаточно однажды зафиксировать равноправие ФИСКа в отношениях со всеми другими участниками гражданского оборота, и в дальнейшем это положение не будет нуждаться в пересмотре. Это удобно и демократично. Плюралистическая же модель требует фиксации равноправия применительно к каждому государственному органу, представляющему государство в гражданском обороте, что вызывает дополнительные сложности и становится практически невозможным, если число этих органов все увеличивается и увеличивается. Кредиторы государства часто не знают, к кому и в каком суде предъявлять свои требования – Как и на чье имущество обращать взыскание? случайно степень обеспеченности имущественных прав граждан и юридических лиц во взаимоотношениях с нашими государственными органами ниже, чем в странах Запада. Ситуацию не может исправить и то, что в Российской Федерации существует федеральное казначейство. Оно создано на основании указа президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года, номер 1556 о федеральном казначействе. Примечание второе. Ведомость Российской Федерации, 1992, номер 50, статья 2978, конец примечания. Положение о федеральном казначействе Российской Федерации утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 года, номер 864. Примечание 3. Собрание актов Российской Федерации, 1993, номер 35, статья 3320 Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 8, статья 681, 1997, номер 5, статья 696. Конец примечания. Федеральное казначейство представляет собой централизованную систему органов, состоящую из главного управления, входящего в состав Министерства финансов Российской Федерации, и территориальных органов на местах. Органы казначейства являются юридическими лицами в форме бюджетных учреждений. Основными функциями федерального казначейства являются управление доходами и расходами федерального бюджета Российской Федерации, учет средств, их зачисление, перемещение и расходование и обслуживание внутреннего и внешнего долга Российской Федерации. Примечание четвертое. В настоящее время продолжается переход на казначейскую систему исполнения федерального бюджета. Эта система предполагает... Сосредоточение бюджетных средств на счетах казначейства, размещенных, как правило, в Центральном банке Российской Федерации. При невозможности открыть счета в Центробанке, они могут быть открыты в коммерческих банках, отбираемых на конкурсной основе. Смотрите указ Президента Российской Федерации 12 мая 1997 года номер 477 о мерах по усилению контроля за использованием средств федерального бюджета. Собрание законодательства Российской Федерации 1997, номер 20, статья 2235. За пользование временно свободными средствами федерального бюджета коммерческие банки обязаны уплачивать проценты в размере указанном в пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года, номер 1082. о мерах по ускорению перехода на казначейскую систему исполнения федерального бюджета. Собрание законодателей Российской Федерации 1997 номер 36, статья 2170, номер 44, статья 5076. Конец примечания. Главное управление федерального казначейства является от имени Министерства финансов Российской Федерации официальным корреспондентом международных финансово-банковских организаций. членом которых состоит Российская Федерация по вопросам финансовых операций правительства Российской Федерации. Страница 197. Примечание первое Сходные принципы. Положены в основу казначейств субъектов Российской Федерации муниципальных образований. Правда, они обычно обособленную казначейскую систему не образуют, а пользуются существующей банковской сетью или обращаются за помощью к федеральному казначейству. Поэтому для того, чтобы узнать, как устроено казначейство субъекта Российской Федерации или муниципального образования, надо обращаться к их законодательству. Конец примечания. Столь важные функции федерального казначейства позволяют говорить о том, что оно действует непосредственно от имени государства в тех случаях, когда речь идет о бюджетных средствах. Причем это касается не только Главного управления казначейства, но и его территориальных органов. Иными словами, иск к Российской Федерации может быть предъявлен не только в Москве, но и к любому органу казначейства, являющемуся юридическим лицом. Сами органы казначейства категорически против такого подхода. Они утверждают, что у них нет доверенности на представление интересов государства от Министерства финансов Российской Федерации (Примечание второе, Правительство Российской Федерации) или что в бюджете соответствующие суммы не предусмотрены. Примечание второе. Полномочия федерального казначейства описаны практически так же, как и Министерство финансов Российской Федерации, хотя они являются разными юридическими лицами. В рамках гражданского законодательства оба они вполне подходят под понятие «финансовый орган». Конец примечания. И суды подчас становятся на их сторону. Но все эти доводы не основательны. Создав федеральное казначейство... Государство уже уполномочило его управлять и распоряжаться бюджетными средствами. Никакой специальной доверенности ему для этого не нужно. Так почему же она нужна для того, чтобы отвечать перед гражданами или организациями? Причем государство должно нести ответственность, независимо от того, предусмотрело ли оно в бюджете какие-либо средства на эти цели или нет. Примечание третье. Бюджетный кодекс Российской Федерации содержит правила о так называемом иммунитете бюджетов, Смотрите статьи 239 и 268-288 кодекса. Однако оно противоречит пункту 1 статьи 124 гражданского кодекса, согласно которому государство участвует в гражданско-правовых отношениях на равных с другими субъектами началах. Поэтому ограничения, установленные бюджетным кодексом Российской Федерации, применению не подлежат. Конец примечания. Однако Федеральное казначейство Российской Федерации не единственный орган, действующий непосредственно от имени государства. Это лишает казну присущего ей в ряде иностранных законодательств единства. Хотя и в нашем законодательстве закреплен принцип единства казны, однако он касается лишь денежных средств, зачисляемых в бюджет, или перечисляемых из бюджета, страница 198. Иное имущество, как движимое, так и недвижимое, выведено из общей кассы, и в отношении него право представлять государство закреплено совсем за другими органами, а именно за органами по управлению государственным имуществом. Последние являются распорядителями практически любого государственного имущества, кроме бюджетных средств. Поэтому-то и нельзя говорить о единстве казны кассы. Между тем, в нашем законодательстве... Уже появилась конструкция, исходящая, хотя и не вполне последовательно из принципа единства казны, хотя бы по названию. Речь идет о казенных предприятиях, в скобках статья 115 Гражданского кодекса Российской Федерации. Их учредителем, правда, не является федеральное казначейство, но название прямо говорит о том, что они находятся в собственности казны, хотя на деле пока государства. По-видимому, дальнейшее развитие гражданского законодательства пойдет в направлении создания единой казны. Плуралистическая модель участия государства в гражданском обороте облегчает тяготы государственных органов, однако снижает уровень защищенности прав потерпевших. В частности, довольно странно выглядит невозможность обратить взыскание по долгам государства на его имущество, переданное введение, управление других лиц. А если казенного имущества недостаточно, после августовского кризиса 1998 года, Ряд субъектов Российской Федерации и муниципальных образований оказались неплатежеспособными. Было реализовано и все их наличное имущество. Со всей остротой встал вопрос об обращении взыскания на имущество, закрепленное за созданными государством юридическими лицами. Однако это в рамках действующего гражданского законодательства невозможно. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо либо... снять корпоративную маску с государственных юридических лиц, либо установить их субсидиарную ответственность по обязательствам неплатежеспособного государства. Государство как собственник. Государство является собственником, принадлежащего ему имущества, однако в отличие от физических или юридических лиц, не обладает сознанием и волей, необходимыми для участия в гражданском обороте без посредства различных государственных органов. Как наделенных правами юридического лица – так и не обладающих ими. Эти органы перечислены в статье 125 Гражданского кодекса Российской Федерации. Через посредством таких органов государство приобретает, осуществляет и прекращает право собственности в отношении своего имущества. При этом государство не лишается права собственности, если закрепляет имущество за каким-либо юридическим лицом. Оно только ограничивает свои возможности по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом. Однако такое ограничение – Лишь особый юридико-технический прием, позволяющий государству вводить в гражданский оборот свое имущество. На самом деле государство осуществляет правомочия собственника и тогда, когда создает, учреждает государственные юридические лица, унитарные предприятия, бюджетные учреждения и управляет ими. Страница 199. Примечание 1. От создания государственных и юридических лиц необходимо отличать участие государства в хозяйственных обществах, товариществах. становясь участником таких обществ, управляя и распоряжаясь их акциями, долями, государство также осуществляет свое право собственности. Но оно делает это, как правило, на равных с другими участниками таких обществ в началах. Исключения из этого правила устанавливаются законом. Смотрите статью 6 Федерального закона о приватизации государственного имущества и об основах приватизации и муниципального имущества в Российской Федерации. От 21 июля 1997 года Собрание законодательства Российской Федерации 1997, номер 30, статья 3595, 1999, номер 26, статья 3173. Конец примечания. С точки зрения порядка осуществления права собственности, все имущество, принадлежащее государству, разделяется на две части – Государственную казну, примечание второе, не совпадающую с казначейством, и имущество, закрепленное за государственными юридическими лицами, унитарными предприятиями бюджетными учреждениями. Примечание второе. Казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации или муниципальную казну, в скобках статьи 214-215 и Гражданского кодекса. Конец примечания. Казна состоит из бюджетных средств, и новое имущество, не закрепленного за каким-либо государственным юридическим лицом на особом вечном праве. Бюджетные средства – это, как правило, денежные средства в безналичной форме, находящиеся на счетах казначейства. Что касается иного имущества, то к нему следует отнести телесные вещи, переданные в государственную собственность, но еще не закрепленные за каким-либо государственным юридическим лицом, или изъятые у него и не переданные другому. Закрепление имущества за каким-либо государственным юридическим лицом на особом вечном праве, праве хозяйственного ведения или оперативного управления ограничивает государство как собственника в осуществлении своего права. Конкретные пределы таких ограничений рассмотрены в последующих главах настоящего учебника. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом в его натурально-вещественной форме, кроме бюджетных средств, является единым, независимо от того, закреплено оно за каким-либо государственным юридическим лицом или нет. Управление и распоряжение объектами федеральной собственности от имени государства регламентируется постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 1994 года номер 96, о делегировании полномочий правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности примечание третье забрание актов Российской Федерации 1994 номер 8 статья 593 конец примечания в частности первое создание и ликвидация федеральных государственных предприятий производится по решению правительства Российской Федерации второе Учредителями от имени государства в обществах и товариществах выступают Мингосимущество Российской Федерации и Российский фонд Федерального имущества по решению правительства Российской Федерации. Третье. Мингосымущество Российской Федерации производит передачу государственного имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление, а также в аренду осуществляет контроль за использованием государственного имущества, дает согласие на продажу. сдачу в аренду, передачу в залог или в уставный капитал обществ, товариществ и иное распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным предприятием. Страница 200. Аналогичный порядок, за некоторыми исключениями, существует и для управления и распоряжения иными объектами государственной и муниципальной собственности. Главной системой органов, осуществляющих от имени государства управление и распоряжение федеральной собственностью, а также ее приватизацию, за исключением жилых помещений, является Министерство государственного имущества Российской Федерации, Мингосымущество Российской Федерации и его территориальные органы на местах. Примечание первое. Их полномочия вытекают из пункта 15 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года номер 3020-1 о разграничении государственной собственности Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. Ведомости Российской Федерации 1992 номер 3, статья 89, номер 22, статья 1185, 1993 номер 6, статья 191, номер 32, статья 1261. Пункт 5 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1994 года номер 96 о делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности. Собрание актов Российской Федерации 1994, номер 8, статья 593, а также из статей 7-8 Закона Российской Федерации о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации. Конец примечания. Эти органы принимают решения о приватизации, осуществляют преобразование государственных унитарных предприятий в открытое акционерное общество, являются учредителями открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации. Примечание 2. Осуществляют права акционера участника хозяйственных обществ, акции, долю в уставном капитале, которых находятся в государственной собственности. Выступают в качестве арендодателей государственного имущества, закрепляют государственное имущество на праве хозяйственного ведения. оперативного управления и бессрочного пользования дают согласие на залог государственного имущества, совершают иные действия. Примечание второе. Выступать в роли учредителей, участников хозяйственных обществ, товариществ, государственные органы могут только от имени государства, а не от своего имени. В скобках пункт 4 статьи 66 Гражданского кодекса. Конец примечания. Указанное действие. Органы системы Мингосимущества Российской Федерации совершают от имени государства как собственника соответствующего имущества. Примечание 3. Более подробно. Полномочия Мингосимущества Российской Федерации изложены в положении о нем утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 4 декабря 1995 года номер 1190. Собрание законодательство Российской Федерации 1995 номер 50 статья 4930 1996 номер 43 статья 4915 1997 номер 25 статья 2948 Смотрите также указ президента Российской Федерации от 30 сентября 1997 года номер 1063 о Министерстве государственного имущества Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 40, статья 4583 и постановление правительства Российской Федерации 29 декабря 1997 года номер 1644. Вопросы Министерства государственного имущества Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 1, статья 144. Номер 33, статья 4034. Конец примечания. Страница 201. Второй по значению системой органов, уполномоченных от имени государства управлять и распоряжаться федеральным имуществом, являются фонды имуществ во главе с Российским фондом федерального имущества. Примечание 1. Смотрите положение о Российском фонде федерального имущества, утвержденное указом президента Российской Федерации от 17 декабря 1993 года, номер 2173 Собрание актов Российской Федерации 1993, номер 51 статья 4937 Конец примечания Эти органы осуществляют функции по владению переданными им объектами приватизации до момента их продажи, в том числе по осуществлению полномочий государства как акционера, участника в хозяйственных обществах продажи переданных им объектов приватизации выступлению на основании поручения правительства Российской Федерации учредителям хозяйственных обществ, получению и перечислению денежных средств, полученных в результате приватизации, осуществлению от имени Российской Федерации выпуска государственных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации. Указанные действия фонда имущества – также совершают от имени государства как собственника соответствующего имущества. Полномочия перечисленных государственных органов в настоящее время ограничены указом президента Российской Федерации от 30 сентября 1995 года. Номер 986 о порядке принятия решений об управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями. Примечание второе. Собрание Законодательства Российской Федерации 1995, номер 41, статья 3874, 1997, номер 28, статья 3417. Конец примечания. Любые действия по управлению и распоряжению акциями, находящимися в федеральной собственности, кроме продажи, в том числе их передача в управление частным лицам, В уставные капиталы организаций, в залог а также иное их обременение возможны только на основании указов президента российской федерации проекты которых должны в обязательном порядке выноситься на подписание постановлениями правительства российской федерации решение о продаже акций кроме закрепленных президентом российской федерации в государственной собственности на определенный срок правительство российской федерации может принимать самостоятельно Однако от имени государства действуют не только указанные выше органы. Так, при приватизации жилых помещений, стороной соответствующих отношений по передаче жилых помещений в собственность граждан, выступает государство как таковое, хотя заключаются соответствующие сделки государственными органами или даже государственными предприятиями от своего имени. Примечание третье. Смотрите статью 7 закона. Российская Федерация о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. 4 июля 1991 года. Ведомости Российской Федерации 1991, номер 28, статья 959. 1993, номер 2, статья 67. Собрание законодательства Российской Федерации 1994, номер 16, статья 1864. 1998, номер 13, статья 1472. 1999 номер 18 статья 2214. Конец примечания. Страница 202. Государство становится собственником имущества при прекращении, в том числе принудительном, на него право частной собственности по основаниям, предусмотренным статьями 225 гражданского кодекса, в отношении безхозяйных вещей 228, находок 231, безнадзорных животных. 233 кладов, относящихся к памятникам истории и культуры 238 имущество, которое не может принадлежать данному собственнику 240 бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 242 при реквизиции и 243 при конфискации, а также в иных случаях Только государство может осуществлять приватизацию принадлежащего ему имущества в порядке предусмотренным законом И напротив Оно же, и только оно, выступает получателем имущества при национализации. Право государства на национализацию серьезно ограничено Конституцией Российской Федерации. Государство может участвовать и в общей долевой собственности, например, на жилые помещения в кондоминиумах. Примечание первое. Смотрите федеральный закон о товариществах собственников жилья от 14 июня 1996 года собрание законодательств Российской Федерации 1996 номер 25 статья 2963 конец примечания. Государство как участник сделки. Государство выступает участником сделок всякий раз, когда они совершаются уполномоченными лицами от его имени. При этом государству доступна любая сделка за исключением тех, которые рассчитаны исключительно на физических и юридических лиц. Государство не может выступать в сделках в качестве потребителя, покупателя в розничной торговле, нанимателя в договоре бытового проката, заказчика при бытовом заказе и так далее. Также невозможно участие государства в сделках в качестве специального субъекта – страховщика, банка, финансового агента и так т.д. Поскольку государство не предприниматель, оно не может участвовать в сделках в этом качестве, быть доверительным управляющим, участником договора коммерческой концессии и так далее. Государство, а именно Российская Федерация, выступает получателем имущества при признании сделки недействительной по статье 169 Гражданского кодекса. От имени государства, как собственника соответствующего имущества... Заключаются, как правило, любые сделки по распоряжению государственным имуществом, в том числе в рамках приватизации. Примечание второе. Подробнее о таких сделках сказано в той части главы, которая касается полномочий комитетов по управлению государственным имуществом и фондов имущества. Спектр указанных сделок весьма широк, от купли-продажи до доверительного управления имуществом. Конец примечания. Государство может напрямую участвовать в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Примечание третье. Смотрите статью 11 Федерального закона об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25 февраля 1999 года, собрание законодательства Российской Федерации номер 9, статья 1096. По-иному подходит к регулированию некоторых способов капитальных вложений Бюджетный кодекс Российской Федерации. Конец примечания. Страница 203. Капитальные вложения осуществляются способами. Первое. Финансирование выделяемого непосредственно из бюджета. Примечание первое. Смотрите временное положение о финансировании и кредитовании капитального строительства на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации 21 марта 1994 года, номер 220, Собрание актов Российской Федерации, 1994, номер 13, статья 996, 1996, номер 19, статья 2298, Порядок предоставления бюджетных инвестиций определен в статье 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Второе. Предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет бюджета. Примечание второе. Гарантии или поручительства должны предоставляться на конкурсной основе, причем лишь тем организациям, которые не имеют задолженности по платежам в бюджет, либо в государственные внебюджетные фонды. Смотрите указ Президента Российской Федерации 23 июля 1997 года, номер 773, о предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам. Собрание Законодательства Российской Федерации 1997, номер 30, статья 3606, порядок выдачи государственных муниципальных гарантий урегулирован также статьями 115-117 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Третье. Выделение займов из бюджета, как краткосрочных, примечание третье, так и долгосрочных, примечание четвертое. Примечание третье. Сроком до одного года, смотрите указ президента Российской Федерации от 8 июля 1994 года номер 1484 о порядке предоставления финансовой поддержки предприятиям за счет средств федерального бюджета, Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 11, статья 1196. Правда, данный указ на практике в настоящее время не применяется. Конец примечания. Примечание четвертое. Такие займы предоставляются на конкурсной основе с обязательным взиманием процентов. от бюджет, О бюджетных кредитах идет речь также в статьях 76 и 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Четвертое. Выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов. Пятое. Предоставление незавершенных строительством объектов, находящихся в государственной собственности и так далее. Примечание пятое. Смотрите также указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 года номер 1928 о частных инвестициях в Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации 1994, номер 22, статья 2462, 1996, номер 4, статья 267, номер 17, статья 1956. Инвестиции предназначаются в первую очередь для развития точек роста в кавычках экономики, причем частный инвестор, кроме случаев прямого бюджетного финансирования должен вложить в проект не менее 20% собственных средств. Срок окупаемости проектов не должен превышать, как правило, двух лет, для сельского хозяйства – 5 лет. Инвестиции могут быть отнесены государством и на условиях закрепления в государственной собственности части акций, создаваемых акционерных обществ, с последующей их продажей. Порядок государственного инвестирования установлен постановлением правительства Российской Федерации, От 1 мая 1996 года, номер 534, о дополнительном стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, номер 19, статья 2298. Согласно статье 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, закрепление в государственной собственности доли уставного складочного капитала негосударственных юридических лиц обязательно. Конец примечания. Гарантии про учительство государства в рамках лимитов, предусмотренных бюджетом, могут выдаваться не только при осуществлении инвестиций. Например, государство может выдавать гарантии по обязательствам государственных заказчиков продукции для федеральных нужд в пределах средств, выделяемых на эти цели из бюджета. Примечание шестое. Смотрите, пункт 2 статьи 3 Федерального закона о поставках продукции для федеральных государственных нужд от 13 декабря 1994 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 34, статья 3540, 1995 номер 26, статья 2397, 1997 номер 12, статья 1381, 1999 номер 19, статья 2302. Смотрите также Федеральный закон о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд от 6 мая 1999 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1999, номер 19, статья 2302. Конец примечания. При этом, при поставке товаров и подрядных работах для государственных нужд, статьи 500 25-534 и 763-768 соответственно, прямо о непосредственном участии государства в соответствующих отношениях не сказано. Страница 204. Примечание 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает, что такие контакты должны заключаться от имени государства. В то же время, согласно Гражданскому кодексу, указанные контракты заключаются с соответствующими государственными организациями от своего имени. Конец примечания. Государство вполне замещается здесь юридическими лицами, выступающими в качестве государственных заказчиков. Здесь, однако, в роли заказчика выступают государственные органы, обладающие необходимыми ресурсами, а приобретаемое имущество необходимо государству как таковому. Примечание второе. Возможность непосредственного участия государства в складывающихся отношениях не исключена.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 Без каких-либо лимитов, установленных в бюджете, государство гарантирует возврат гражданам их вкладов, внесенных в банк, в основном капитале которого более 50% акций или долей им участия имеют, соответственно, Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования. В скобках пункт 1 статьи 840 Гражданского кодекса. Существо гарантии состоит в том, что государство несет субсидиарную ответственность по требованиям вкладчика к банку на основании статьи 399 Гражданского кодекса. Государство может заключать соглашение о разделе продукции. Примечание третье. Смотрите статью третью Федерального закона о соглашениях о разделе продукции от 30 декабря 1995 года Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 1 Статья 18, 1999, номер 2, статья 246, конец примечания. Сторонами соглашения являются частный инвестор и государство Российской Федерации в лице правительства Российской Федерации и органы исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен участок недр, предоставленный инвестору для использования. Соглашения о разделе продукции заключаются, как правило, на основании конкурсов, аукционов. Раздел продукции состоит в том, что инвестор... оставляет за собой так называемую компенсационную часть произведений продукции, которая возмещает ему стоимость понесенных затрат и причитающуюся ему часть «прибыльной» в кавычках продукции в размере определенным соглашением. Государство же получает свою часть «прибыльной» в кавычках продукции, которая делится между Российской Федерацией и соответствующим субъектом Российской Федерации. Раздел продукции заменяет взимание с инвестора большинства налогов Государство как участник сделок выступает при миссии и обращении различных ценных бумаг, в том числе и государственных ценных бумаг. Примечание четвертое. Смотрите статью 2 Федерального закона о рынке ценных бумаг от 23 апреля 1996 года, собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 17, статья 1918. 1998 номер 48. Статья 5857, 1999 номер 28, статья 3472, конец примечания. Оно может быть как эмитентом, так и владельцем ценных бумаг. Правовой режим государственных и муниципальных бумаг подробно урегулирован федеральным законом об особенностях эмиссии и обращения Государственных и муниципальных ценных бумаг от 29 июля 1998 года. Страница 205. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, номер 31, статья 3814. Конец примечания. Государственные, муниципальные, ценные бумаги должны быть выпущены от имени государства, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, Хотя в роли эмитента может выступить государственный, муниципальный орган исполнительной власти, наделенный правами юридического лица. Исполнение обязательств по этим ценным бумагам производится за счет средств казны. Обязательства, возникающие в результате эмиссии государственных ценных бумаг, составляющих внутренний долг, должны быть выражены в рублях. Аналогичные обязательства, составляющие внешний долг, должны быть выражены в иностранной валюте. Основной разновидностью выпускаемых государством ценных бумаг являются облигации и иные долговые бумаги, при продаже которых заключается договор государственного займа, в скобках статья 817 Гражданского кодекса. В соответствии с законом Российской Федерации о государственном внутреннем долге Российской Федерации от 13 ноября 1992 года, примечание 2, Для покрытия своих нужд в денежных средствах государство вправе выпускать различные долговые обязательства, в том числе облигации федеральных займов. Примечание 2. Ведомости Российской Федерации 1993, номер 1, статья 4. Действие этого закона прекращается с момента вступления в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации, который рассчитан на комплексное урегулирование бюджетных отношений, связанных с государственным долгом России. Конец примечания. Эмиссия и обращение облигаций федеральных займов, выраженных в рублях независимо от их вида, регламентируются генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций федеральных займов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года, номер 458, примечание 3. Собрание законодательств Российской Федерации, 1995, номер 21, статья 1967. 1998 номер 27, статья 3193. 1999 номер 11, статья 1296. Номинал облигаций федеральных займов установлен в размере 1000 рублей. Смотрите постановление правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 года номер 455 о выпуске облигаций федеральных займов. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 17 статья 2007 и постановление правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 года номер 1563 об изменении номинала стоимости государственных ценных бумаг, а также размера дохода по ним в связи с изменениями номинальной стоимости российских денежных знаков. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 Номер 51, статья 5814. Конец примечания. Для эмиссии отдельного вида этих облигаций Министерство финансов Российской Федерации должно утвердить условия эмиссии облигаций данного вида и решение об эмиссии отдельного выпуска. Облигации федеральных займов выпускаются в документальной форме с обязательным централизованным хранением. Эти облигации являются процентными. То есть по ним выплачивается не только номинальная стоимость облигации, основной долг, но и доход в виде процента. Облигации одного выпуска должны быть равны по объему предоставляемых прав. Эмитентом облигаций федеральных займов от имени Российской Федерации выступает Министерство финансов Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации выступает в качестве генерального агента по обслуживанию выпусков этих облигаций. Страница 206. Владельцами облигаций могут быть российские, иностранные юридические и физические лица, государство в соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций федеральных займов выпустило облигации федерального займа с переменным примечание первое, с постоянным примечание второе и с фиксированным примечание третье купонным доходом, а также облигации государственных нерыночных займов примечание четвертое. Примечание первое. Смотрите условия выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденное приказом министра финансов Российской Федерации от 15 июня 1995 года, номер 52, бюллетень нормативных актов 1998, номер 2. Конец примечания. Примечание второе. Смотрите условия выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденные приказом министра Российской Федерации от 28 июня 1996 года, номер 60. Бюллетень нормативных актов 1997, номер 7. Конец примечаний. Примечание третье. Смотрите условия выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом, утвержденный приказом министра финансов Российской Федерации От 18 августа 1998 года, номер 37, бюллетень нормативных актов 1998, номер 22 и 28, конец примечания. Примечание 4. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, номер 13, статья 1368, 1997, номер 27, статья 3246, 1998 номер 27, статья 3193, 1999 номер 10, статья 1236. Конец примечания. Помимо облигаций, выпущенных в соответствии с генеральными условиями, в свое время были размещены облигации российского внутреннего выигрышного займа. Примечание 5. смотрите постановление правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года номер 549 вопросы выпуска российского внутреннего выигрышного займа 1992 года собрание актов Российской Федерации 1992 номер 6 статья 31 собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 27 статья 3245 1998 номер 27 статья 3000 193. Конец примечания. Государственные краткосрочные бескупонные облигации. Примечание 6. Смотрите постановление правительства Российской Федерации от 8 февраля 1993 года, номер 107, о выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций, собрание актов Российской Федерации, 1993, номер 7, статья 567, собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 23, статья 2575. 1998, номер 27, статья 3193. Эти облигации являлись не процентными, а дисконтными, то есть продавались по цене ниже номинальной стоимости, а погашались по номиналу, и выпускались в безбумажной форме. Именно они были тем, теми самыми пресловутыми ГКО, по которым государство отказалось платить после 17 августа 1998 года. Конец примечания. облигации внутреннего государственного валютного займа, примечание 7. Смотрите условия выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1993 года номер 222, собрание актов Российской Федерации 1993 номер 12, статья 1002. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 12, статья 1115. Номер 36, статья 4234, эти облигации были предназначены для погашения внутреннего валютного долга, образовавшегося в результате замораживания валютных средств предприятий, организаций, учреждений на счетах Внешэкономбанка СССР. Номинал облигаций выражен в долларах США, проценты уплачиваются посредством отрезания купонов. Конец примечания. Казначейские обязательства... Примечание 8. Смотрите постановление правительства Российской Федерации 9 августа 1994 года, номер 906, о выпуске казначейских обязательств. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 16, статья 1911. Казначейские обязательства принимались государством вместо денег в качестве налоговых платежей. В настоящее время не выпускаются, хотя нормативные акты о них не отменены. Конец примечания. Страница 207. Государственные долговые товарные обязательства. Примечание первое. Смотрите федеральный закон о государственных долговых товарных обязательствах от 1 июня 1995 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 23, статья 2171. В свое время как Союз Советских Социалистических Республик, так и Россия занимали у населения деньги под обязательство продать те или иные дефицитные товары. Непогаженные своевременные обязательства, которые были беспроцентными, государственные целевые займы 1990 года и чеки «Урожай-90», подлежат погашению, исходя из принципа полной компенсации. Ранее в ряде случаев компенсации подлежала не вся рыночная стоимость соответствующих товаров, а лишь определенная часть. Смотрите постановление правительства Российской Федерации от 16 апреля 1994 года, номер 344, о государственных долговых товарных обязательствах. Собрание актов Российской Федерации 1994, номер 17, статья 1419. Ныне это постановление отменено. В скобках собрания законодательства Российской Федерации 1996, номер 4, статья 289. Конец примечания. Облигации государственного сберегательного займа Российской Федерации. Примечание второе. Смотрите генеральные условия. Выпуска и обращение облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24 января 1997 года, номер 73, Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, номер 5, статья 681, 1998, номер 27, статья 3193. Эти облигации выпускаются в документарной форме и на предъявителя. Конец примечания. облигации погашаемые золотом золотые сертификаты примечание 3 смотрите генеральные условия миссии обращения государственных облигаций погашаемых золотом утвержденных постановлением правительства российской федерации от 27 июля 1998 года номер 861 собрание законодательства российской федерации 1998 номер 32 статья 3897 конец примечания Все государственные займы являются добровольными в скобках пункт 2 статьи 817 Гражданского кодекса. Это означает, что государство не может никому навязывать свои облигации. Изменение условий выпущенного займа не допускается в скобках пункт 4 статьи 817 Гражданского кодекса, примечание 4. Иной подход закреплен в статье 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой при реструктуризации государственного долга возможно частичное списание, сокращение Суммы основного долга. Однако к гражданско-правовым отношениям, в рамках которых государство является должником, это правило применено быть не может. Конец примечания. Между тем, история России 20 века является нам множество примеров, когда государство заставляло граждан покупать его облигации или отказывалось платить по ним. Последний раз это произошло в августе 1998 года, когда правительство Российской Федерации не смогло погасить выпущенные им облигации, и приступила к их реструктуризации в кавычках на основании принятого им распоряжения. Примечание 5. Смотрите распоряжение правительства Российской Федерации 12 декабря 1998 года номер 1787-Р о новации по государственным ценным бумагам. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 51, статья 6 1329 1999 номер 11 статья 1396. Ранее было принято более откровенное постановление по тому же вопросу, которое приостановило все операции с облигациями. Смотрите постановление правительства Российской Федерации 25 августа 1998 года номер 1007 о погашении государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов. постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 года собрание законодательства российской федерации 1998 номер 35 статья 4409 конец примечания это распоряжение предлагало держателям облигации произвести новацию которая возможна только по соглашению между должником и кредитором Такое соглашение, в принципе, можно было бы и не заключать. Тогда оставался единственный выход – обращаться с иском в суд. Но денег у государства все равно нет, а механизм продаж его имущества за долги отсутствует. Поэтому на практике никакой альтернативы новации не было. Страница 208. Держатель облигации был вынужден соглашаться с ней. В результате произошла ползучая экспроприация имущества частных лиц без справедливой компенсации. Государство фактически обобрало своих граждан и созданные ими организации, причем сделало это так же беспардонно, как и при прежнем режиме. Помимо облигаций, государством выпускаются и другие ценные бумаги, например, векселя, примечание первое, жилищные сертификаты, примечание второе и прочее. Примечание первое. Выпуск государством векселей ограничен. Государство может обязываться по векселям лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом, Смотрите статью 2 Федерального закона о переводном и простом векселе от 11 марта 1997 года Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, номер 11, статья 1238, конец примечания. Примечание 2. Жилищные сертификаты являются именными, необращаемыми товарными ценными бумагами и погашаются путем предоставления жилья в размере указанном в самом сертификате. Они выдаются гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 42, статья 3983. Лицам, увольняемым с военной службы или переселяемым из военных городков. Собрание законодательства Российской Федерации 1998, номер 14, статья 1577. Номер 25, статья 2903. Иным категориям граждан, нуждающимся в жилье. Конец примечания. Однако, они не являются эмиссионными и урегулированы, как правило, в специальных нормативных актах. В обыденном сознании превалируют суждение о том, что государство выступает как эмитент денег. Однако, с точки зрения права, все выглядит иначе. Эмитентом денег выступает Центральный банк Российской Федерации, Банк России, как отдельное от государства юридическое лицо. Примечание 3. Статья 2 Законы Российской Федерации о Центральном банке Российской Федерации Банке России, Ведомости Российской Федерации 1990, номер 27, статья 356. Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 18, статья 1593. номер 31 статья 2991 1996 номер 1 статья 3 и 7 номер 2 статья 55 номер 26 статья 3032 1997 номер 9 статья 1028 номер 18 статья 2009 1998 номер 10 Статья 1147, номер 31, статья 3829, 1999, номер 27, статья 3472, конец примечания. Причем государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства, и если иное не предусмотрено федеральными законами. Таким образом, государство не отвечает ни за обесценивание денег, незаимные убытки которые причинены юридическим и физическим лицам в связи с их участием в денежном обращении примечание 4 с учетом того что центробанку после падения пирамиды гко в кавычках разрешено выпускать облигации государства и по ним не будет нести ответственность конец примечания имитированные банкноты и монеты обеспечиваются лишь активами банка россии статья 30 закона о центральном банке российской федерации хотя они и не могут быть объявлены недействительными, утратившими силу законного средства платежа. Если не установлен достаточно продолжительный срок их обмена на банкноты и монету нового образца, принцип полного возмещения убытков, понесенных в сфере денежного обращения вследствие действий Банка России или государства, из законодательства прямо не вытекает. Риск обесценивания рублей – Одна из основных причин того, что граждане стремятся как можно скорее обменять рубли на твердую валюту, а юридические лица вывести деньги из России. Страница 209. Впрочем, в ряде случаев, в частности на основании федерального закона о восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации от 10 мая 1995 года, примечание первое, государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценностей, денежных сбережений, созданных гражданами Российской Федерации в определенный период времени, а затем вследствие изменения экономической политики обесценившихся. Примечание второе. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 20. Статья 1765. Конец примечания. Примечание второе. Правда, непонятно, как будет производиться это восстановление сбережений, если после этого государство еще раз обобрало своих граждан до нитки. Честнее было бы сразу сказать, что никто реальной компенсации не получит. Конец примечания. Гарантированными государством сбережениями считаются денежные средства, помещенные на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации, ранее Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на территории РСФСР, Российский республиканский банк Сбербанка СССР, Сбербанк РСФСР в период до 20 июня 1991 года на вклады в организации государственного страхования Российской Федерации ранее Организации Государственного Страхования СССР действовавшие на территории РСФСР Организации Государственного Страхования РСФСР по договорным накопительным видам личного страхования в период до 1 января 1992 года В государственные ценные бумаги СССР и РСФСР размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года. Эти гарантированные сбережения граждан являются государственным внутренним долгом Российской Федерации, обеспеченным государственной собственностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации и всеми активами, находящимися в распоряжении правительства Российской Федерации. Гарантируется не номинальная стоимость, а именно ценность сделанных в свое время сбережений, которая определяется покупательной способностью денежных средств на момент их вложения по общему правилу покупательной способностью валюты СССР в 1990 году. Гарантированное сбережение граждан переводится в целевые долговые обязательства Российской Федерации, являющиеся государственными ценными бумагами. Примечание третье. Смотрите Федеральный закон о порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации от 12 июля 1999 года Собрание законодательства Российской Федерации 1999 номер 29 статья 3683. Облигации государственного внутреннего выигрышного займа с 1982 года переводятся в «Целевые облигации Российской Федерации», Государственные казначейские обязательства СССР в целевые казначейские обязательства Российской Федерации, а сертификаты сберегательного банка СССР в целевые сертификаты Российской Федерации. Конец примечания. Конец четвертой дорожки, третьей кассет.